Глава восьмая Мама читала, сидя на веранде. Ольга увидела ее от самых ворот. На столбах веранды висели фонари, лампочки прятались в них за золотистыми стеклами. Такие же фонари, только маленькие, на тонких ножках, были расставлены вдоль садовых дорожек. Они сами собой загорались с наступлением темноты и казались в траве необыкновенными сверкающими грибами. Из-за рассыпанного по всему саду света дом выглядел сказочным, тем самым, про который Ольга читала в детских книжках. Ей тогда представлялось, что во всех сказках описывается один и тот же дом, и что именно в нем сосредоточено все счастье мира. Теперь этот дом стоял перед нею, освещенный мерцающими фонариками. Мама не удивилась ее приезду. Она вообще удивлялась редко, но не от равнодушия, а потому что жизнь многое успела ей показать. «А я как раз хотела тебе звонить», — сказала она, спускаясь с веранды навстречу Ольге. «Что тебе в городе сидеть? Можно и отсюда на работу ездить. Половина Тавельцева так и делает. Вот научусь водить машину и тоже так буду», — сказала Ольга. И сразу вспомнила, как Сергей Игнатович смотрел на нее своими зелеными растерянными глазами, и счастье снова тронуло ее сердце. «Я ужин не готовила», — сказала мама. «Но еда с обеда осталась». «Да я не голодная», — возразила было Ольга. Но мама ушла уже в дом, и оттуда донеслось звяканье посуды. Ольга осталась на веранде одна. Счастье не уходило из ее сердца. Все время, пока мама не вышла на веранду с подносом, на котором стояли тарелки, она чувствовала, как счастье тревожно гуляет у нее в груди. «Что ты, Оля?» — спросила мама, расставляя тарелки на столе. «Ничего», — Ольга тряхнула головой и добавила, чтобы отвлечься от счастья. «А у тебя обед такой, как будто ты гостей ждала». «Обыкновенный обед», — пожала плечами мама. «Суп вчерашний, жаркое тоже». «Просто я привыкла готовить. Меня, знаешь...» «Так поразило, когда я узнала, что не в каждом доме бывает обед», — вспомнила она. «Я к подружке своей школьной пришла, Каннелле. Она в Замоскворечье жила с мамой и маленькой сестрой. Мама у нее на заводе работала. Страшно бедно жили, как и большинство тогда, впрочем». «Это перед войной было», — рассеянно переспросила Ольга. Она слушала маму в думая о своем. «Да, в тридцать девятом году. Я в десятом классе училась». Дома у нас тоже никакой роскоши не было, но обед готовили всегда, я даже не представляла, что может быть иначе. А Анеля с мамой и сестрой вместо обеда пили чай с черным хлебом, иногда бывал сахар. Такое вот советское счастье. — А этот дом тогда уже был? — спросила Ольга. — Вот этот, в Тавельцеве. — Был, — кивнула мама. — Папа его почти сразу же купил, как только в Москву приехал. Тогда, правда, дачи не покупали, а получали в специально отведенных местах и только те, кому положено было. По тем же самым правилам, по которым Аннелли был положен на обед чай с хлебом. Но, видимо, для папы сделали исключение, все-таки он очень хороший врач был, им дорожили, а может, просто для демонстрации. Мол, товарищи эмигранты, возвращайтесь в СССР, здесь вам будет хорошо. Ну, как бы там ни было, но этот дом ему купить разрешили. «А ты до войны здесь жила, мама?» спросила Ольга. «Почти нет. Мне же семнадцать едва исполнилось перед войной. Ну что тут мне было в деревне делать? Тем более мама уже с апреля сюда приезжала. Папа весь день на работе, квартира московская свободна. А отдельная квартира — это же невозможная редкость была в то время. И все мои друзья у меня собирались. Так что в Тавельцеве я до войны только редкими наездами бывала. Нинку вон тоже сюда калачом не заманишь. А в соседних деревнях ты кого-нибудь знала?» «Да я и в самом Тавельцеве никого почти не знала», — улыбнулась мама. «Даже среди дачников. Все друзья у меня были в Москве. И вообще, вся моя жизнь была московская. После Франции я ею упивалась. А кто тебя в соседних деревнях интересует?» В Чудцеве я слышала, Игнатовичи жили. «Игнатовичи?» «Не знаю», — пожала плечами мама. «Это твои знакомые?» «Нет», — сказала Ольга. «Я их не знала, но знаю их внука» и тут же поняла, что это не так, ведь она совсем ничего не знает о Сергее Игнатовиче, и, кстати, не знает даже, Игнатовичи ли были его бабушка с дедушкой. Может, это было родство с материнской стороны, и фамилия у них была другая. Она не знала о Сергее ничего, но мысли ее возвращались к нему снова и снова, и самые неважные мелочи, связанные с ним, приобретали в ее мыслях какой-то огромный масштаб. Я пораньше лягу, пытаюсь избежать этих мыслей, сказала Ольга. Мне завтра на работу рано. Надо хоть немного выспаться. Я ведь не собиралась вообще-то сегодня приезжать. Как-то неожиданно получилось. Спать Ольге совсем не хотелось, но также не хотелось ей, чтобы мама почувствовала, в каком счастливом смятении она находится. Мама была проницательна, и почувствовать это могла вполне. Ложись, а я еще почитаю. Мама посмотрела на нее с тем мимолетным вниманием, которого Ольга как раз и опасалась. Этим вниманием она всегда выхватывала главное, что было в человеке вообще и в его сиюминутном состоянии в частности. «Что ты читаешь, чтобы отвлечь от себя это мамино внимание?» — спросила Ольга. Она надеялась, что в ее голосе прозвучит интерес к книге, который маму и обманет. «Мемуары Тенишевой», — ответила мама. Нелли вчера приезжала и привезла. Я, знаешь, заметила, что одни мемуары в последнее время и читаю. Возраст, Оля, возраст. Очарование вымыслов сходит, как позолото, и интересно становится только правда. Но у Нелли возраст не такой уж большой, — возразила Ольга. Шестидесятилетняя Нелли была средней из сестер Луговских. Правда, много лет она считалась младшей до тех пор, пока во Франции не обнаружилась Мария. «Почему Нелли мне эти мемуары и отдала?» — сказала мама. «Не возись с посудой, Оля, я сама уберу». Оля оставила тарелки на столе, поцеловала маму и ушла в дом. Когда она поднималась по лестнице, ей казалось, что мама смотрит ей вслед с тем самым мимолетным вниманием, от которого не скроешь сильных чувств.